Запись 12. Первые дни мы по улицу Тай-Тракту двигались на запад. По сторонам дороги с регулярностью верстовых столбов попадались камни с высеченными на них надписями. Цаганжапов сказал, что это заклинание от злых духов и напоминание о необходимости приносить им жертвы. От добрых они отличались тем, что брали плату не за помощь, а за непричинение вреда. Я достал пачку папирос, одной угостил Цыганжапова, вторую закурил сам, а третью незаметно бросил на землю возле очередного такого камня. Во время боев на Калганском тракте Дамдин старался держаться при мне, а теперь презундуй Гелуни с его дергетами. Я то и дело видел их вместе, но под вечер шестого или седьмого дня пути, после того, как мы, сойдя с тракта, приняли южнее, он нагнал меня и пустил лошадь рядом с моей грацией. Левый рукав его синего форменного Дели перетягивала черная повязка, знак принадлежности к штабным офицерам. Перед началом похода на ран Ранбаттер приписал его к штабу из почтения к текущей в нем крови Абатайхана. Хана. — Мне открыты ваши тайные мысли, — сказал он, изображая гипнотизера и делая ладонью плавные пассы перед моим лицом. «Поход будет тяжелым, успех сомнителен, а если даже победа нам улыбнется, мы ничего от этого не выиграем. Торговля прекратится, крепость и соседние фактории запустеют, гамины из шара Сума начнут разорять приграничные земли, угонять скот, тордауты, которых мы хотим освободить, пострадают первыми». «Верно?» «В общих чертах», — согласился я он проницательно сощурился. «По вашему бархату никому не нужен, зато сам по себе поход выгоден многим. Деньги, власть, тщеславие — вот его истинные причины. Так?» Я кивнул. «А вот и нет!» — объявил Дамдин. «Монголия включает четыре Аймака Халхи. Территории вокруг бархото входят в один из них. Вернуть их значит восстановить историческую справедливость. Справедливость для народа важнее, чем польза». «У одного моего друга в Париже была такса», — ушел он в сторону от темы разговора, чтобы, видимо, чуть позже вернуться к ней с выведенной из этой таксы моралью. Как-то гуляли с ней в тюэльрийском саду, и она полезла в драку с сен Бернаром. Еле оттащили. «Такс маленькая собачка, но воображает себя большой и сильный. У нее психология крупного пса. И мы, монголы, такие же. Мы считаем себя великим народом и имеем для этого основания». Только великие народы воюют не за выгоду, а за честь». Он умолк, давая мне время осмыслить сказанное. Но я просто смотрел по сторонам. Степь вокруг была не гладкая, как на востоке халхи, а схломленная. Сопки не округло одинаковые, как в Сибири, а разные по формам и по-разному окрашенные от выходящих на поверхность минеральных пород. Рыжие, бурые, фиолетовые — все они, пока солнце стояло высоко, издали казались темными на фоне синего неба и свежей зелени. Но при вечернем боковом освещении цвет их становился ярче, а палитра многообразнее. За одной из них открылся небольшой монастырь в тибетском стиле. Кучка зданий с плоскими кровлями приветливо белела среди щебенистых осыпей, Но чем ближе мы подъезжали, тем явственнее ощущался дух запустения. Нигде не видно было следов скота, субурганы заросли травой. Из ворот никто не вышел. Тишину нарушал лишь унылый в своей однотонности стук молитвенной мельницы, вращаемой ветром на крыше главного дугана. Внутри мы нашли разоренные кумирни, старые кострища и два скелета в обрывках монашеского платья. Тела были расклёваны грифами, съедены лисами и степными волками. Домдин сказал, что монастырь разграбили союзные гамином Дунгани. Ламы бежали и не спешат возвращаться обратно. Я почувствовал себя сказочным героем, который на пути к пещере дракона встречает безлюдные мертвые селения, сожжённые огнем из его пасти. Какая бы чушь ни говорилась о китайцах из Бархото... В ней, как во всяком мифе, была доля правды. В покинутые или оскверненные убийством обители поселяются злые духи. Отпугивая их, цирики громко хлопали в ладоши. Ночевать тут никому не хотелось. Лагерь разбили далеко за монастырской оградой. Быстро стемнело. В прозрачной атмосфере Нагорье звезды горели ярко и сильно. Созвездия резко бросались в глаза. Палаток не ставили. После ужина, только я успел разложить свой спальный футляр, явился Дамдин с предложением прогуляться перед сном к монастырю. Он покажет мне кое-что интересное. Я согласился. Через пять минут мы вошли в ворота и вышли к главному дугану. В нише наружной стены сидел глиняный Будда с отбитым дунганами носом, что не мешало ему сохранять на губах чуть заметную улыбку. Знак. Принятие этого исполненного страдания мира как неизбежного этапа на пути к просветлению. Ветер стих. Молитвенная мельница умолкла. От полной луны было светло, как днем. Впереди показался совершенно неуместный тут навязанный столб с РГ необычной формы и таких размеров, что Гессер мог бы привязать к нему своего исполинского вещего коня. Подошли ближе. И я с изумлением увидел, что это никакая не коновесь, а грубо вытесанный из бревна мужской детородный орган в человеческий рост. Сухой здешний климат, милостив ко всему, что сделано из дерева, бревно почти не потемнело. Нижний его конец был вкопан в землю и укреплен камнями. Основание терялось в высокой прошлогодней траве. Но выше не оставалось уже никаких недомолвок». «Заметьте», — обратил Дамдин мое внимание на творческий метод резчика, — «сделан не в реалистической манере. Реализм — европейское изобретение. Для нашей национальной традиции характерные образы более обобщенные. Он объяснил, что в старину такие фаллосы возили в обозе за монгольским войском, а на ночлегах ставили посреди лагеря, чтобы Дакине. Злые духи в облике прекрасных женщин удовлетворяли похоть на них и не изнуряли спящих воинов своими ласками. «У монахов бывают те же проблемы, что и у воинов в походе», — сказал Дамдин. «Если на протяжении столетий такие штуки ставят там, где спит много мужчин, значит, польза от них есть. Может быть, они действуют по принципу громоотвода, улавливают и отвлекают на себя какие-то вредоносные элементы нашего подсознания». А бревно поблескивало под луной. Я похлопал по нему ладонью, сказав, что сегодня мы ночуем в радиусе его действия, а значит будем спать без палюций и хорошо выспимся. Дамдин не улыбнулся моей шутке. Я подумал, что если Ципилма не пошла на уступки, а ему не удалось отстоять свое право мочиться на корточках, по этой части у него не все ладно. Эти даки «Они в самом деле так соблазнительны?» — спросил я, когда пошли обратно. «Спереди, да. Лицо, шея, грудь, бедра — все прекрасно. А посмотришь сзади — брррр! Спины нет, все внутренности наружу. Отличная, кстати, аллегория женской сущности, — подтвердил он мою догадку насчет его отношений с женой. Лагерь засыпал. Большинство костров прогорели до углей. Лишь два-три из последних сил бросали высь редеющие искры. Я разделся и залез в спальный футляр. Эти даки не разбередили мою фантазию. Хотя после целого дня в седле никаких мыслей не остается. Засыпаешь в секунду и спишь, как убитый. Даже предутренняя тревога плоти — нечастые гостья. Я чувствовал, что похотливости и обнаженные внутренности как-то связаны между собой. Но понять природу этой связи не смог — И вскоре уснул.